ЭПИЗОД ВТОРОЙ Я стояла на дворцовой террасе, куда должны были привести желающих попробоваться в охрану. Ну как дворцовый? Мои хоромы были всего-навсего одноэтажным домом с большим садом, обнесенным деревянным забором, в пределах которого располагалось еще несколько хозяйственных построек. Дом для слуг, кухня, сарай. Если так выглядит дворец дочери императора, то моя родная бабушка сама императрица. Ее деревенский дом, куда я часто приезжала ребенком, был ничуть не хуже, а сад даже лучше. Но все же стоило отметить, природа тут была красивой. Лето вступало в свои права, цвели цветы и деревья. Император Люшань прислал своих людей, чтобы они проверили документы и навыки кандидатов. Сейчас эти бравые и добрые молодцы стояли на вытяжку перед террасой, готовые в любой момент начать проводить тренировочные бои. «Ладно, пока рано паниковать», — решила я. «Просто спрошу у всех желающих имена и сразу забракую того, кого будут звать Ваэлуном. Проще простого». В назначенное время ворота дворца открыли, и в них вошел один единственный мужчина в длинном черном традиционном одеянии. Кажется, в эпоху, которую использовали сценаристы, они назывались Ханьфу. Пронзительным взглядом карих глаз прошелся по людям и остановился на мне, словно водой окатил. Я даже невольно задержала дыхание. Чуть вытянутое лицо, выразительный нос, длинные черные волосы, уложенный волосок к волоску, брови в разлет, волевой подбородок и настолько порочные губы, что при взгляде на них хочется думать лишь о поцелуях. Он был один в один как актер, играющий его роль в Дораме, а там всегда отбирают красавчиков. Но тут ведь не Дорама. На улице жара, а у него даже кожа не блестит. Как можно так шикарно выглядеть без гримера?» Уголки его губ чуть дернулись, выдавая предвкушение. «Вот черт, он узнал меня?» То есть Лю Луань. По сюжету Дорамы, это была вторая встреча моей героини с Вей На первое она умудрилась ему знатно нагадить. Тогда на лицевой Луны была повязка, так что он наверняка думает, что его личность осталась тайной. «Я тебя тоже узнала, придурок!» Захотелось по-детски показать ему язык. Схватив Мейлин за руку, я оттащила ее в сторону. «Где все желающие?» Я понизила голос до шепота. «Принцесса, наверное, это все из-за слухов!» У служанки забегали глаза. «Каких еще слухов?» Заметив, что она тушуется, я для убедительности состроила строгое лицо. «Говори, это приказ!» «Что охрану вы приказали казнить не из-за того, что в их комнатах нашли фальшивые деньги, а из-за того, что они посмели защитить вашу старшую сестру, когда на нее напали разбойники недалеко от вашего дворца». «Выпалив это?» Она попыталась бухнуться на колени и наверняка так бы и сделала, если бы я не удержала ее за руку. Не нужно. Мейлин испуганно замерла, а я задумалась, сились осмыслить сказанное. Госпожа, уверяю вас, это все глупые домыслы. Я-то знаю, что вы ни за что бы не пошли на такое. Пожалуйста, не обращайте внимания на злые языки. Бедная, глупая Мейлин. Она была единственной, кто до последнего оставался верным своей госпоже. Это неизбежно навевало мысли о скорой трагической гибели. Люлуань. Моей скорой трагической гибели. Это все слухи, которые обо мне ходят? Нет, пролепетала она, опустив глаза. Говори, что еще болтают. Если принцесса настаивает, я скажу. Говорят, что вы сами им фальшивые деньги и подложили. Служанка дернулась, словно защищалась от удара, но его, разумеется, не последовало. И что нападение на сестру тоже вы спланировали. Люлуань, ну ты и стерва, мысленно присвистнула я. Если даже половина слухов правдива, то все, что произойдет с этим персонажем дальше, полностью оправдано. «Только есть одно «но»! Этот персонаж — я! И я не хочу умирать!» Мейлин, скажи, как ты думаешь, моя сестра тоже верит во все эти возмутительные слухи?» Спросила я с горестным вздохом. Служанка задумалась, а затем медленно, с почтением, взвешивая каждое слово, ответила. «Принцесса Лю и Фэй очень добра» и всегда хорошо к вам относилась. Она бросила на меня взгляд, словно проверяя, не вызвали ли ее слова гнев. Думаю, если вы придете к ней и лично скажете, что не имеете ко всему этому отношения, то она вам поверит. Сходить подлизаться к сестре, сделала я мысленную пометку. А что, вообще-то, хорошая тактика. Отныне новая Люлуань Заканчивает с кознями и становится образцом доброты и вежливости. Буду всем помогать и всех любить. Чего не сделаешь, чтобы выжить. Освоюсь тут немного, а затем свалю куда-нибудь подальше от дворца с его интригами и опасностями. Насколько я помнила из сюжета, на границе империи располагалась гора, на которой жили просвещенные заклинатели, какой-то даосский культ. Они медитировали, изучали магию и совершенно не обращали внимания на то, что происходило в мире. Идеально? Я перевела взгляд на единственного человека, желавшего занять место моего стража. К нему уже подошли императорские стражники и теперь проверяли документы. Я тоже подошла к командиру. Забрала у него бирку с именем и свернутую в рулон грамоту. В ответ получила недоуменный взгляд. Считают, что принцессе не полагается заниматься такими скучными делами, как проверка документов. Или просто люлуан ничем подобным не интересовалась. Хватило мгновения, чтобы прочитать имя Вэйлун. Откуда я знаю иероглифы? Ладно, подумай об этом позже. Подняла голову на этого горячего красавчика. Возникла предательская мысль согласиться. Взять его. Попытаться вместо сестры пробиться на место главной героини Дорамы И закрутить с ним роман. Не забывай, сестру он тоже убьет. Только чуть позже. Ради вечной жизни и силы. Эта мысль была отрезвляющей, словно удар дубины. Нет уж. Пусть наследная принцесса оставит его себе. Я жить хочу. Сунула бирку и грамоту обратно в руки командиру, словно та была ядовитой змеей. «Он нам не подходит», — выпалила я как можно более надменно. «Что?» — хором переспросили командир и Вайлун. «А нечего фальшивые документы подсовывать», — язвительно подумала я. Но говорить об этом было точно рано. Ни один чиновник не сумел придраться, к предоставленным в начале Дорамы грамотам Вейлуна. Даже потом, когда во дворец пришла женщина, заявившая, что он украл бумаги сына ее госпожи, чтобы подтвердить, что его происхождение подходит для занятия государственных должностей, этот демон, на удивление, легко отбил все обвинения. В итоге несчастную публично казнили за клевету. «Принцесса, но ведь мы еще не провели с ним тренировочный бой». Пытался образумить меня начальник стражи, чтобы проверить его способ. «Смеете спорить с дочерью императора?» Мой голос зазвенел. И пусть все думают, что это от гнева, хотя на самом деле от страха. Как-никак Вейлун должен стать императором, женившись на моей сестре и не низвергнув моего отца. А отказывать императору всегда страшно. «Нет, принцесса!» — стража изобразила поклон, а Вэйлун сверкнул ненавидящим взглядом, на миг теряя маску почтительности. «Что же я делаю? Так он еще больше обозлится на меня!» «Многоуважаемый господин Вэй!» — обратилась я к нему самым сладким голосом, на который только была способна. «Не думайте, что я хочу вас оскорбить отказом. Просто я вижу ваш потенциал, «И думаю, что служба у меня будет слишком скучной для вас. Вы достойны большего». На террасе воцарилась тишина. Стражники вытаращились так, словно у меня вторая голова выросла. Краем глаза я заметила, как топтавшаяся справа от меня Мэйлин раскрыла от удивления рот. А вот Вейлун быстро сориентировался. Он прищурился, крылья его носа затрепетали, Кажется, он ни на миг не поверил в мою искренность. А зря. Я была весьма искренней. Пусть идет ищет другую дурочку, которую можно использовать, а потом без зазрения совести отправить на тот свет. Принцесса Лю Луань, В мире нет более достойной работы, чем служить дочери императора. В тон мне с поклоном ответил Мамочки. У него не только внешность, но и голос шикарный. Низкий, чарующий бас, задевающий в душе какие-то невидимые струны. Ему бы таким голосом любовная история озвучивать, все женщины были бы его. «А как же сам император? Попробуйте устроиться в стражу его величества», — широко улыбнулась я. И, не желая вступать в полемику, тут же дал одёру развернулась и зашагала к своим комнатам, взмахом руки велев Мэйлин следовать за мной. «Принцесса, подождите!» — попытался остановить меня Вэйлун, но стража императора преградила ему дорогу. Едва мы удалились, как Мэйлин зашептала на ухо. «Но, принцесса, как же вы будете совсем без охраны?» «Принеси мне кисть, тушь и бумагу. Я напишу отцу и попрошу прислать кого-нибудь». Надеюсь, он не откажет. Или еще лучше: схожу к нему сама и попрошу лично. Заодно и с сестрой повидаюсь. Мейлин неопределенно покачала головой, но вслух ничего не сказала, лишь принесла мне бумагу и тонкую кисть. Затем подготовила для меня тушь, растерев ее до густой жидкости. Я замерла, замешкавшись. Как подступиться? Я всегда писала только автоматическими ручками. Интересно, если я тут такую изобрету, смогу получить патент? Эта мысль заставила повеселеть. А ведь действительно, я знаю столько всего, что можно монетизировать. Электричество при желании можно получать в малых количествах и из соленой воды, и из овощей, и фруктов. А прототипы механизмов делать из дерева. В своем мире я работала инженером на машиностроительном заводе, так что в смекалке мне отказать нельзя. Размышляя обо всем этом, я бездумно обмакнула кисть в тушь и начала писать. К удивлению, на бумагу один за другим ложились иероглифы. Как это возможно? Имя Вейлун чуть раньше я тоже смогла прочитать. Я же знала по-китайски только «нихао». И ведь я не только читала, писала на китайском, но и говорила с самого начала, словно какая-то функция автоперевода активировалась в момент моего появления здесь. Но как такое возможно? И китайский ли это вообще? Или какой-то свой местный язык? В конце концов, мир Дорамы хоть и напоминал Древнюю Азию, был от нее так же далёк, как и современность. В угоду сюжету сценаристы намудрили сочетая несочетаемое. В сериале были специально обученные евнухи но лунна, который таковым не был, легко приставили к принцессе. Император мог иметь множество наложниц, но отец и фей и луань после смерти жены матери принцесс так и не женился а наследницей империи объявил свою старшую дочь. Когда вей стал императором, Он отправил жену под замок, хотя сам император никогда дочерей в передвижении не ограничивал. Их домом был сад тысячи лепестков, обширный дворцовый комплекс, такой огромный, что без повозки или паланкина из конца в конец не доберешься. Каждая в своем дворце, со своей охраной, слугами, свитой, могли при этом выходить в город, когда вздумается, приводить кого пожелают. Когда смотришь на все происходящее на экране, поминутно хватаясь за сердце, за логикой следить некогда, эмоции хлещут через край. А вот находясь внутри, невольно задумываешься, по каким законам теперь придется жить. Оглядев написанное, я поняла, что без труда могу прочесть каждый символ. Что ж, этим нужно воспользоваться. Первым делом я написала письмо Лю и Фэй, попросив о встрече, затем отцу императору с просьбой об аудиенции. Перечитала оба и подумала, что, наверное, стоило добавить побольше заковыристости и красноречия, как принято тут. Но если все пойдет по сюжету, мне жить всего пару серий осталось, так что ну его, это красноречие, главное, чтобы приняли. Я передала письма Мэйлин и попросила доставить адресатам. Думала, что ждать придется долго, но ответ пришел буквально через пару часов. Я даже рассмотреть содержимое шкафов в комнате Лю не успела. Причем ответили и император, и наследная принцесса одновременно, и оба предлагали увидеться в императорском дворце. Его императорское величество и принцесса Лю и Фэй передали, что ждут вас. Сухо сообщил посланный ими гонец Евнух. Прямо сейчас? Постой. Сразу вдвоем? Внутри заскреблось недоброе предчувствие и ощущение какой-то глобальной подставы. На то, что придется вешать лапшу на уши сразу обоим, я как-то не рассчитывала.